Когда я сказали, что я должен плыть на остров мёртвых, мне тоже сообщили, погрузил вёсла в воду король Феникс. Большая часть для меня. На остров мёртвых много веков не ступала ничья нога. Это опасно? Пока ещё оттуда никто не вернулся, так что у меня ответа нет. Простите за глупое любопытство, но как вы общаетесь с древними? Обычно, как с богами?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 Хотя, по-моему, лормастер Теклис имеет непосредственную связь. Давайте я помогу вам грести, ваше величество, предложил молодой человек. Не надо, мне нравится, отказался венценосный эльф. Вы еще успеете поработать с веслами. Лодка подплыла к барже, и Сергей с Фунибаром поднялись на борт. Строгие телохранители и правители Ультуана рассредоточились по бортам. Король пригласил гостей присесть за стол на насу баржи. Трапезничать будете? спросил он. Пожалуй, позже. Сыт, рассказал второй. Мой провожатель и на берегу нашел раненного оленя и приготовил из его мяса суп. Как странно, удивился фунибар. В окрестностях Ларейна запрещена охота, тем более на оленей. Из чего его ранили? Три стрелы в животе. Жалко, вы не прихватили их с собой. По перенью стрел можно было бы определить, кто нарушает приказы короля. Неужели эльфы могут нарушать приказы? Могут, но для природы эльфов это крайне губительное. Эльфы существа склонны к радикальным решениям. Если они нарушили один приказ, значит они автоматически не подчиняются всем остальным. Люди тоже такие.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 последник хаоса к хорну ещё хуже. Почему? Во внутреннее пространство нашего материка официально ведёт только один путь ларентийский пролив. Там птица не пролетит. Но официально. А что есть неофициальные лазейки? Да. Но о них знают только несколько представителей высшей знати.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 Наше место назначения.